Открывать идти? беспокойно спросила Анюта. Нет, Анюта, Тимофеевна, ответил Мышлаевский. Повремените. Он кряхтя поднялся с кресла. Вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь. Вместе пойдём, сказал Карась. Но ну, заговорил Мышлаевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом. Такс. «Там, стало быть, все в порядке. У доктора сыпной тип и прочее. Ты, Лена, сестра. Карась, ты за медика сойдешь, студента. Ушейся в спальню. Шприц там какой-нибудь возьми. Много нас, но ну, ничего. Звонок повторился нетерпеливо. Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее». Вот передцы сказал Мышлаевский, вынул из заднего кармана брюк маленький чёрный револьвер, похоженный на игрушечный. Вот это напрасно, сказал темнее Шарвинский. Это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шёл? Не беспокойся, серьёзный и вежливо ответил Мышлаевский. Устроим. Держи не колка. Играй к чёрному ходу или к форточке. Если Петлёровский архангелы закашляюсь я, сплачь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая под Варшаву со мной ездила. У тебя всё в порядке? Будь покорным, строго и гордо ответил специалист, николка владевая револьвером. Итак, Мышлаевский ткнул пальцем в грудь Червинского и сказал: "Певец в гости пришёл. В карася медик в николку, брат". Ларёсик, ужелец-студент. Удостоверение есть? У меня паспорт царский, бледнее сказал Ларёсик. И студенческий харковский. Царский под ноги, а студенческий показать. Ларёсик зацепился за портье и потом убежал. Прочи чипуха, женщины, продолжал Мышлаевский. Нотис, удостоверение у всех есть? В карманах ничего лишнего? Эй, Ларёон! Спроси там, у него оружие нет ли? Эй, Ларионов, кликнул в столовой никол к оружию. Нету, нету, Боже сохрани, откликнулся откуда-то Лариосик. Звонок повторился, отчаянный, долгий, нетерпеливый. Ну, господи благослови, сказал Мышлаевский и двинулся. Карась сейчас в спальне турбина. Посьянс раскладывали, сказал Шервинский и задул свечи. Три двери били в квартиру Турбиных: первая из передней на лестницу, вторая стеклянная, смыкавшая собственное владение Турбиных, внизу за стеклянной дверью тёмный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лесовичей, а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу. Двери прогремели, и Мышлаевский внизу крикнул: "Кто там?" Вверх уже за своей спиной на лестнице почувствовал какие-то силуэты. Приглушённый голос за дверью взмолился: "Жванись, звони! Штальберг турбина тут! Телеграмма моя, откройте!" Тэкс мелькнуло в голове у Мышлаевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлаевский осторожно открыл болт, повернул ключ. Я открыл дверь, оставив её на цепочке. "Давайте телеграмму", сказал он, становясь боком к двери так, что она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Порожановны Мышлаевский увидел, что это действительно телеграмма. "Распешите", злобно сказал голос за дверью. Мышлаевский метнул взгляд и увидел, что на улице только один. "Анюта!" Анюта бодро выдравив от бронхита, вскричал Мышлаевский: "Давай карандаш". Вместо Анюты к нему сбежал карась с подола. На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский нацарапал: "Тур". Шепнул карасю: "Дай 25". Дверь загремела, заперлась. Ошеломлённый Мышлаевский с карасём поднялись вверх, сошлись решительно все. Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова. «Страшное несчастье постигла Лариосика, точка. Актер опередки Липский...» «Боже мой!» — вскричал Багровый Лариосик. «Это она?» «Шестьдесят три слова!» — восхищенно ахнул Николка. «Смотри, кругом исписано!» «Господи!» — воскликнула Елена. «Что же это такое?» Ах, извините, Лермонтов что начала читать. Я совсем про неё забыла. Что это такое, спросил Мышлаевский. Жена его бросила, шепнул науха не колко. Такой скандал. Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с горы влетел в квартиру. Анюта взвизгнула. Еляна побледнела и начала клониться к стене.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 «Это уже хуже», — бормотал Мышлоевский. За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот. «Кто там?» — загремел Мышлоевский, как цей гаузе. «Ради бога! Ради бога! Откройте, Лисович я! Лисович!» — вскричал силуэт. «Лисович я! Лисович!» Василиса был ужасен. Волосы, с просвечивающей ещё розоватой лысинкой, торчали в бок. Галстук висел на баку, и полы пиджака мотались как дверцы в сломанном шкафу. Глаза Василисы были безумные и мутные, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся,